Почему я взялся за эту биографию? На протяжении почти полувека лаврентий Берия остаётся одним из самых мрачных символов сталинской эпохи. Само его имя стало синонимом слова палач. Вскоре после казни лаврентия Получа был даже пущен в оборот термин Бериевщина. Так стали называть период с конца 30-х годов, с момента прихода Берии к руководству НКВД и до падения лубянского маршала холодным летом 1953-го. Это делалось по аналогии с Ежовщиной, чтобы именно на Берию повесить все репрессии, имевшие место в это время. При жизни Лаврентий Павлович был объектом культа сначала в 30-е годы в Грузии и в Закавказье, а после переезда в Москву в 1938 году и по всему Советскому Союзу. В Закавказье его представляли самым преданным из кавказских сторонников Сталина. В Москве же он стал одним из вождей, чьи портреты трудящейся несли на демонстрациях и чьим именем называли колхозы и шахты, улицы и партизанские отряды. Что интересно, что после смерти Сталина Лаврентий Палыч добился принятия специального постановления президиума ЦК о том, чтобы на демонстрациях больше не носили портреты вождей. Потом ему это поставили в вину. Именем Бери называли и пионерские организации. Проти этого он как будто никогда не возражал. Была даже такая песня: "Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия. Сегодня в гости к ним пришёл лаврентий Палыч Берия". Вот только такой чести, как наименование города в свою честь Берия, в отличие от своего предшественника Ежова, не удостоился. Мало кто помнит, что был когда-то на карте нашей родины город Ежова-Черкеск. В конце 1938 года внезапно и без всякого шума превратившийся просто в Черкеск. Особенно впечатляющий культ Берии был в Грузии, и здесь Лаврентия Павловича было за что любить. Ведь будучи главой партии организации Грузии и Закавказья, он немало сделал для развития родной республики и Закавказского края в целом, и прежде всего своей родной республики. Пользуясь благосклонностью Сталина, неравнодушного к землякам-грузинам, Берия умел добиваться послаблений с плановыми поставками сельхозпродукции и наоборот. Ему удавалось получить больше фондов для обеспечении жителей Грузии товарами первой необходимости. Не без стараний, конечно, аппарата партийной пропаганды Лаврентий Палыч пользовался большой популярностью в республике. Это признают люди совсем ему не близкие, более того, идеологические противники, никаких симпатий к главе органов госбезопасности никогда не испытывавшие. Диссидент Пименов Общавшийся с бывшими соратниками Лаврентий Павлович во Владимирской тюрьме вспоминал: за Берию стоял целый народ, любивший его. И в 1952 году в горах Кавказа я присутствовал при выпивках, где первый тост провозглашали за Берию, а лишь второй за Сталина. И также несколько не симпатизировавший Берии Константин Симонов в своих мемуарах признаёт, что когда в 1948-53 годах проводил свой отпуск в Абхазии, в тех местах, где родился Берия, убедился, что авторитет у него там был немалый. Константин Михайлович утверждает, познакомившись там и со многими абхазцами, И со многими грузинами я знал о деятельности Берии в бытность его на Кавказе, о том, каким влиянием он располагал там, на Кавказе, прежде всего в Грузии, и после того, как уехал в Москву, знал обо всём этом намного больше других неживших там людей. И тут же, спохватившись, что похвалил Берию сильно, вылил на Лаврентия Палча уши от грязи.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 Настолько диким это казалось тогда, в те годы задолго до разбирательства дела Берии на пленуме ЦК, до процесса над ним и до двадцатого съезда. Иногда не верилось или не до конца верилось то, что потом, несколько лет спустя, было бы странным не поверить с первых же слов. Вот и я не верю. Не верю, что грузинские и абхазские товарищи, доверительно делились с заядлым московским литератором, да ещё и кандидатом члена ЦК партии, своими горестями о том, что тогдашний член политбюро и заместитель председателя правительства СССР в родной Грузии был хуже Ежова и банально сводил счёты с неугодными. Как мы увидим дальше, даже неосторожно сказанное слово о том, будто не сам товарищ Берия написал, подписано его именем, эпохальный труд об истории большевистских организаций Закавказья, закончилось для антипартийных болтунов весьма неприятным разбирательством ЦКК. Что же касается разговоров об исчезнувших во время Великой чистки людях, то Симонов наверняка должен был ещё больше подобных слухов слышать в родной Москве или в Ленинграде. Да и в любой области или республике, где бывал писатель, он не мог не заметить массовое исчезновение людей хотя бы среди своих близких знакомых. В этом отношении Грузия ничем не отличалась от других регионов страны. И насчёт репрессий до 37 года Симонов сгустил краски и вообще создал у неискушённого читателя впечатление, что Лаврентий Палч задолго до Великой чистки выводил в расход партийно-хозяйственный актив Грузии и особенно Абхазии. Но это совсем не так. В конце 20-х и особенно в начале 30-х годов В связи с коллективизацией, Бери, как начальнику грузинского ГПУ и начальнику секретно-оперативной части, а в 1931 году ещё и председателю Закавказского ГПУ, приходилось подавлять многочисленные восстания крестьян в Азербайджане, Аджарии, той же Абхазии. Пименов вспоминает, что его товарищ по камере меньшевик Симон Гогберидзе участвовал в восстании в Абхазии, которое Берия в своё время и подавлял, а под конец жизни оказался в одной тюрьме с Бериевцами. Но в своих действиях против антисоветских повстанцев Берия не был оригинален. Точно так же подавляли чекисты в коллективизации и до неё в восстании в Сибири и на Украине, в Средней Азии и Казахстане, на Дону и на Кубани. Но нет достоверных свидетельств того, что и тогда, и позднее, в 1937-38 годах, Лаврентий Палыч был более жестоким, чем его товарищи чекисты и главы партийных организаций в других республиках, краях и областях. Отсутствуют и сколько-нибудь убедительные доказательства того, что во время Великой чистки размах репрессий в Грузии превосходил среднесоюзный уровень. Может быть, даже был немного меньше, но заслуга в этом скорее не Берии, а Сталина. Иосиф Виссарионович о родине помнил, земляков любил и уменьшал спускаемые из Москвы разнорядки на врагов народа для Грузии. Да и неудобно было бы Сталину назначать для исправления перегибы в Ежова человека, который сам проявил чрезмерное усердие в проведении репрессий. Чрезмерное усердие в этом деле могло послужить предлогом для репрессий против слишком ретивого исполнителя на места. Так случилось, например, с главой украинских коммунистов Петром Петровичем Постышевым. Снятый с поста первого секретаря Компартии Украины и назначенный первым секретарем Куйбышевского обкома, он побил все рекорды по арестам врагов народа, после чего сам был благополучно арестован виноватом. и расстрелян. Насчёт Берии же, повторю, нет никаких данных, что в ГУГ репрессии в 1937 и в первой половине 1938 года, когда он был во главе местных коммунистов, отличались особенным размахом. В годы Великой Отечественной войны имя и фотография Берии часто появлялись в центральной печати как члена ГКО. и Наркома внутренних дел. После же войны Лаврентий Павлович стал полноправным членом Политбюро и заместителем председателя Савмина. Портреты его несли на демонстрациях во всех городах страны. Его именем продолжали называть «колхозы и совхозы». Однако оратором Лаврентий Павлович был плохим. С речами выступал в сравнении с другими вождями редко, Да и род его деятельности не располагал к публичности. Ведь Берия возглавлял сверхсекретный спецкомитет, занимавшийся разработкой и производством ядерного оружия.